Глава шестая. Холодный ветер бушевавший все утро, стих. Небо было безоблачным, а воздух свежим и бодрящим. Дион и Филипп сидели рядом на скамейке в самом начале аллеи и смотрели, как желтые бронзовые листья вековых дубов кружась падает на мощенные дорожки. «Зима, по-видимому, будет затяжной», — сказал Дион. «Да, пожалуй», — ответил Филипп. Они встретились в обеденный перерыв у главного подъезда медицинского факультета. Дион, который несколько растерялся, когда Филипп вдруг позвонил ему почти сразу же после того, как они расстались, не подумав, предложил пообедать вместе, и Филипп согласился. И только обогнув подножье горы въехав на магистраль, ведущую к центру города, Дион вдруг сообразил, что не знает ни одного места, где они... Двое людей с разным цветом кожи могли бы пообедать вместе. Отели и все более или менее приличные рестораны исключались, поскольку он не позаботился заранее и спросить официального разрешения, подав заявление по меньшей мере в четырех экземплярах. Ему пришло в голову, что их вряд ли обслужат даже в загородных авторесторанчиках, где подогретая еда подается прямо в машину на пластмассовых тарелках, с жестяными ножами и вилками. Разве что он переберется на задние сиденья, а Филипп сыграет роль его шофера. Он убавил скорость, продолжая искать выход из положения. Может быть, Виторио устроит их в отдельном кабинете своей Флоренции? Но это будет не очень удобно, потому что им, вероятно, придется воспользоваться черным ходом, чтобы кто-нибудь из посетителей не поднял шума же делать, черт побери? Почему он не предложил Филиппу пообедать в университетском кафетерии? Поехать домой? По крайней мере, они движутся в этом направлении. Но Элизабет сегодня играет в бридж, а его собственные кулинарные способности исчерпывались умением жарить яичницу с ветчиной. Возможно, Филипп догадался о его затруднении. Во всяком случае, он сказал... «Знаешь, я как-то отвык плотно есть среди дня. Может, просто купим что-нибудь?» «Отлично!» — с облегчением согласился Дион. «Я тоже почти никогда не обедаю в такое время». Они остановились у закусочной, взяли два бутерброда с сыром и помидорами и два пакета молока, снабженных пластмассовыми соломинками. Филипп позволил Диону заплатить и, забрав пакеты, Они свернули на аллею, прошли мимо парламента и его садов, закрытых для публики, и наконец устроились на этой скамье под дубами. Обмениваясь ничего не значившими словами, они ели свои бутерброды и бросали крошки стремительным белкам. "Вероятно, тебя удивляет, почему я позвонил", сказал наконец Филипп. "Откровенно говоря, да. Мне нужны деньги". Дион растерянно поглядел на него, испытывая неприятные ощущение. «Шантаж? Он отогнал эту недостойную мысль, и все-таки ему было не по себе. Извини, я неудачно выразился. Неналичные расходы. Я хотел бы заняться кое-такими исследованиями и решил, что ты можешь мне посоветовать, как получить нужные ассигнования». Дион вздохнул с облегчением, и в то же время ему стало стыдно. «Какая сумма тебе нужна? Чем конкретно ты занимаешься?» «В Торонто мы ведем довольно сложные исследования, а тут я бы поставил относительно простые эксперименты. Оплодотворение яйцеклетки в пробирке и наблюдение в лабораторных условиях за первыми стадиями развития зародыша». «Понимаю. С тем, чтобы выявить у зародыша аномалии развития. Совершенно верно. Ого!» Работа эта потребует дьявольской. Так сколько денег тебе нужно? Не так уж и много, если не считать электронного микроскопа. Они, как тебе известно, стоят тысячи. Думаю, что купить его нам вряд ли удастся. Но если бы получить разрешение пользоваться уже установленным... Кафедра патологии как раз приобрела электронный микроскоп. Ты же знаком с профессором Мартином? Он, конечно, будет рад помочь. Что еще место где содержать подопытных животных и еще всякие мелочи гион энергично хлопнул себя по коленям и поднялся он вновь ощутил уверенность в себе слушай сказал он приготовь список всего что тебе нужно и давай составим смету я берусь раздобыть эти деньги диона вызвали в клинику Неприятности у Робби. открылось кровотечение у пациента, которого он оперировал утром. Он быстро проинструктировал Дженни и помчался в клинику, выжимая из своего Ягуара все, что тот мог дать. Однако они успели справиться и без него. Дион посмотрел, кое-что посоветовал, но нужды в его присутствии никакой не было, и он скоро ушел. Включив мотор, он несколько секунд сидел за рулем, не зная, куда ехать. Впервые за долгое время он был совершенно свободен. Дженни прекрасно справится без него. Никаких срочных вызовов, никаких неотложных дел. Резабет, конечно, еще играет в бридж. У Этьена сегодня рэбби, и освободиться он не раньше 6 Возвращаться в пустой дом Диону не хотелось. Он решил, едет к Этьену. Школа была в тихом пригороде, красивые, увитые плющом здания среди изумрудных футбольных полей, площадок для игр, беговых дорожек и теннисных кортов. Дион остановил машину под дубами и опустил стекла передних дверей. Веселый гомон звонких голосов, гулкий удар по мячу и ленивые хлопки. Дион увидел взъерошенную голову сына, хотя он стоял, пригнувшись, Упершись руками в колени, ждал вбрасывания. Как летит время. Только сам начинал жить. И вот, пожалуйста, сыну уже пятнадцать. Воспоминание прожгло, словно задев больной нерв. А сколько было бы ему, тому другому, его собственному сыну? Двадцать один год. Мужчина. Уже сам мог бы стать отцом. И снова жгучее ощущение вины. Не тут ли причина, не это ли явилось причиной мутации, которая завершилась рождением ребенка с синдромом Дауна? «Чушь», — яростно сказал он себе, — «к чему вызывает духов из пустых могил, если матери было 38 лет, и опасность появления на свет ненормальных детей прямо пропорционально возрасту?» Итальянский гинеколог — «Должен был бы рекомендовать пункцию околоплодной жидкости. Ты тут ни при чем. И все-таки утренний разговор с Филиппом вернул его к мысли о Триш. Действительно ли она уехала обратно в Италию? Скорее всего. Я хочу ее видеть, снова подумал он. Я хочу ее видеть, но осмелюсь ли я? Вероятно, она давно уехала» напомнил он себе, чтобы справиться с нарастающим волнением. Возможно, погостила неделю-другую у родителей и уехала к себе в Итарию со своим Джованни. Бедный малыш. Ему суждено умереть, так и не узнав, что значит жить. И помочь ничем нельзя. Ведь все дело в том, что его сердце лишено желудочка, качающего кровь в легкие. А что, если принять ситуацию такой, какая она есть, принять и использовать ее. Идея начинала обретать форму. Он сидел наклонившись, сжимая рулевое колесо обеими руками, и рекующий рев зрителей, последовавший за удачным ударом, даже не дошел до его сознания. Он по порядку перебирал в уме все факты, чтобы не упустить ни одного — Он держал свои мысли в узде, хладнокровно, неторопливо, обдумывая каждую деталь будущей операции, с бесстрастием инженера, производящего расчеты с помощью логарифмической линейки и таблиц. Но теперь он дал волю своему ликованию и, ударив ладонями по рулевому колесу, воскликнул. «Черт побери!»